Глава 27. Уставшие, встревоженные и грязные, мы шли вдоль рядов темных зданий восточного квартала Азора, пытаясь найти дорогу к дому Ревера. Мы надеялись взять там лошадей и навсегда покинуть этот чужой злосчастный город, но без проводника мы потерялись в лабиринте узких кривых улиц. Лишь проблуждав несколько часов, мы, наконец, нашли знакомый сад, за которым скрывалось имение Ревера. Возле главного входа стояли вооруженные люди. Мы хотели подкрасться поближе, но чье-то шипение остановило нас. Мы обернулись. В густой тени стоял человек, облокотившись о ствол дерева. «На вашем месте я бы ушел подальше от света», — негромко произнес знакомый голос. Это оказался Элсон. Он вышел на свет. Его когда-то блестящая кольчуга была забрызгана кровью и в нескольких местах разодрана, лицо покрывало грязь, На лбу красовалась огромная ссадина. «Где Ревер? Как ты здесь оказался? Что там случилось?» — посыпались вопросы. «Для начала давайте отойдем на безопасное расстояние». Элсон огляделся по сторонам и повел нас вдоль стены, потом свернул за угол и нырнул в темную аллею. Там мы остановились. «Скверно все вышло мрачно», — произнес южанин, убедившись, что никого рядом нет. «Ревер и я бились хорошо». Даже почти успели ускользнуть из тюрьмы, но туда заявилась городская стража и тоже на нас навалилась. Ревору пришлось воспользоваться огненным порошком. Взрывом разнесло стену, по-моему, обвалила часть потолка. Честно говоря, смутно помню, как добрался до выхода, уже толком не помню. Потом полночи шел сюда, а тут уже эти. — Почему городские стражники напали на вас? — спросил я. «Мы недооценили Ориса, он хорошо подготовился к визиту». «Это все риц Айк в гневе сплюнул на землю. «Ритц спешка его задачей было нас лишь в имение завести». «Зачем?» — спросил я. «Ревер не успел вам всего рассказать, потому расскажу я. Орис не просто украл работы Ревера, он ими воспользовался, и теперь вовсю ищет избранного. Он рассылает своих людей по всей Этории, с приказанием найти всех, кто хоть чем-то соответствует описанию из стихов Арака. Неужели торговец считает и нас избранными? Возможно. А возможно, его интересует ваш брат Эйв, которого отбили неизвестное. Не удивлюсь, что вас он рассматривал как наживку, ну или приманку. Так или иначе, он теперь точно не успокоится. Нужно смываться отсюда и побыстрее. «Куда же мы пойдем?» — спросил Айк. «Сначала выберемся из Азора». Внешние ворота восточного квартала охраняли двое стражников. Они были заняты каким-то пьянчушкой с большим баулом и не обратили на наш отряд никакого внимания. Мы молча проскользнули через открытую створку и оказались в бедном квартале. Там по-прежнему царила разруха после нападения степняков. Это было нам только на руку. Фонари не горели, улицы пустовали... Элсон свернув в какой-то переулок и подвел нас к ветхому одноэтажному домику, где, к нашему изумлению, мы нашли уже оседланных и готовых к путешествию лошадей. Дальнейшее бегство из города прошло также без осложнений. Лошади вывезли нас в открытое поле и понесли на север, к границе с Лорандией, подальше от Ориса и его дружков-наемников». Граница была всего в трех днях езды, и при хорошей погоде мы надеялись пересечь ее до того, как торговец узнает о нашем исчезновении. Три дня мы скакали почти без остановок. Лишь оказавшись в Лорандии, мы решились укрыться на ночлег неподалеку от одной из многочисленных деревушек, разбросанных среди безграничных полей и пашем. Вокруг царила идиллическая атмосфера – Неподалеку мычали коровы, цикады пели свои монотонные песни, в рощах перекликались птицы. Под эту музыку мы разбили лагерь, не разводя костра. Все равно готовить на нем было нечего. Перекусили сухарями и сушеными яблоками и легли спать. Знакомому зеленому лугу я обрадовался, как ребенок. А Ти была красива и изящна. Ее лицо излучало тепло и заботу. Я почувствовал себя в безопасности и во все глаза смотрел на нее, а она говорила мягко, почти нежно. «Я знаю, что ты нашел отца, а вместе с ним и правду о его исчезновении. Это трудная правда, но ты должен был ее узнать. Сейчас у тебя много вопросов, много тревоги. Тебя волнует судьба отца, судьба друзей и брата Эйва. Тебе не дают покоя твои просчеты и ошибки. Позволь немного успокоить». Об Эйве волноваться не стоит. Как же не стоит волноваться, его похитили и где он, никто не знает. Твоего брата действительно забрали у наемников, что насильно везли его в озор, но его не похитили. Я сама приказала своим воинам найти и привести Эйва ко мне, в Великий лес. Тревога моментально сменилась обидой. «Эйв, у тебя и ты молчала. Почему? Зачем?» Зачем нужно было вести нас через всю историю в этот проклятый Азорос? Как ты могла так поступить? Как ты могла солгать?» Я почти кричал. «Осторожнее выбирай слова, мой юный друг. Я никогда не лгала тебе. Я всегда знала, что происходит с твоим братом, и следил за ним с того самого момента, как его схватили. Я знала, кто его похитил. Знала, куда его везут. И что с ним хотят сделать. Я также знала о твоем отце и его поступке. Но рассказать тебе ничего не могла, потому что за тобой следили и продолжают следить. Кто? Враги, те самые, что уже давно пытаются вмешаться в твои видения и в твою жизнь. Их цель — сбить тебя с правильного пути, помешать тебе, запутать. Видишь ли, мой юный друг, мы, Аалы, знаем, что на Эторию надвигается война — Мы знаем, что нет возможности ее избежать, нет способа предотвратить грядущие события. Господин древности уже восстал из своего убежища, и очень скоро он соберет свою армию и вторгнется в ваш мир. Единственный шанс остановить его — отыскать избранного. «Да, да, Даральд, мы тоже ищем спасителя мира, к сожалению, большего я открыть тебе сейчас не могу». «Если ты желаешь услышать полный рассказ, придется прийти ко мне в Великий лес». «Разве такое возможно?» — спросил я, теряясь. «Конечно. Я тебя приглашаю. Отправляйся в дворению, в город Брик, что стоит у самого края леса. Там ты найдешь трактир «Красный шелк», где тебя будет ждать человек. Зовут его Арук. Он друг, и он расскажет, что делать дальше». Что мне делать с сайком Риком и Элсоном? Как я им все это объясню? Не беспокойся, они поймут. А отец? Ответа я не услышал, а Ти и ее зеленый зал исчезли. Я перенесся в спящий лагерь и до рассвета пролежал без сна, раздумывая над словами волшебницы. Утром, немедля, я рассказал остальным о новом походе. На удивление, никто не возразил, никто даже не стал задавать ненужных вопросов. Айк, Рик и Элсон остались со мной, и я был благодарен за это. Усталость как рукой сняло. Перед нами появилась новая ясная цель – таинственное царство Аалов. Нельзя было терять ни минуты, враги находились слишком близко, а друзья – слишком далеко. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Март 2018 года. Звукорежиссер Елена Иволгина читал Кирилл Петров.